Что бы это могло означать?» — наконец произносит он. Синоземлен. «Но как ты не понимаешь, папа, — говорит сын, — это революция, Ленинград, видишь, река, а это революционный матрос, он ничего не боится, видишь, у него гранаты, ружье, а это пулеметные ленты, матросы всегда в пулеметных лентах, я видел в кино, хорошо?» — спрашивает сын. И папа ему отвечает. «Нет». Ты уже большой мальчик, тебе 10 лет. И я должен сказать со всей прямотой, брось ты это дело. Художник из тебя не выйдет. Нет, брат, таланта у тебя. Вот, например, Репин. Он и пишет, как рисует. Все словно настоящее, от жизни не отличишь. Мне очень жаль тебя огорчать, но против истины не пойдешь. Ты не Репин. Мальчишка мрачно смотрит на рисунок, И начинает подозрительно сопеть. Как и всегда в подобных случаях, папа находчиво включает телевизор. Идет веселая передача, сын успокаивается. Ни отец, ни сын не подозревают, что произошло очень большое, очень горестное событие. Отец поссорил сына с веселым, красочным, умным детским рисунком. Мальчишка спит. Даже во сне он живет в прекрасном мире, в мире летчиков, птиц, героев, разбойников, храбрых охотников, космонавтов и ручных зверей. Утром мальчишка встанет, его красочный и веселый мир запросится на бумагу. Он возьмет в руки кисть и вспомнит слова отца «Я должен тебе сказать, как мужчина мужчине, таланта у тебя нет, ты не репин. брось это рисование». И мальчишка отшвырнет кисть, бросит это рисование. Тысячи широких интересных дорог уведут его вдаль от ярких карандашей и крас. К рисованию он, по крайней мере, добровольно не вернется уже никогда. Но что же такое папа сделал? Сказал мальчишке, ты не репин. Но ведь у парня в самом деле нет способностей. А вот об этом судить еще пока рано. То, что кажется родителям отсутствием способностей, часто просто полное отсутствие графической грамоты, которой, как и всему прочему, ребенка надо учить и учить. Ведь в детстве, когда мир с невероятной быстротой расширяется вокруг маленького человека, когда мир еще непривычен, удивителен на каждом шагу, ребенок особенно чуток к его краскам, движениям, ритму и формам, ребенок берет карандаш, и сразу наталкивается на полное непонимание. «Не похоже!» — говорят взрослые. «Разве это лошадь?» — удивляются взрослые. И чтобы избежать насмешек, ребенок бросает рисовать. А помочь ему так легко. Конечно, в рассматриваемом нами плане самые подходящие папа и мама художники. Нет лучшей школы, чем наблюдение за тем, как объемный, сложный, неуловимый по цвету и форме предмет превращается в четкий рисунок на плоском холсте, а потом одевается цветом и становится выпуклым, ярким и живым. Ребенок смотрит и независимо от педагогических способностей родителей учится рисовать. Любой взрослый человек, даже если он очень далек от искусства и рисовать не умеет, может учить ребенка рисовать. Для этого он должен выработать несколько важных принципов. К рисунку ребенка надо относиться с уважением. Надо учить его беречь свой рисунок. Предоставлять маленьким рисовальщикам отличную бумагу, карандаши, кисточки и краски. Рисовать трудно, поэтому насмешки над рисунком ребенка недопустимы. Взрослый обязан серьезно вдуматься в рисунок малыша и объяснить ему, как строится крыша дома, не на рисунке, а в жизни, как растет дерево, сколько у человека ног, рук, локтей и ушей. Любая помощь для ребенка на раннем этапе драгоценна. Павлинов в книге «Графическая грамота» пишет, что рисовальщик допускает ошибки по трем причинам. Вторая и третья причины чисто изобразительные, а вот первая — И, очевидно, самая главная причина такова — рисовальщик плохо рассмотрел предмет и составил себе о нем неправильное представление».